Подходя к своему дому, я увидела на столбе объявление «Отдаю в хорошие...» «Что, снова котят?» — повторяется Октавиан. «А может, это вовсе и не он? Может, действительно это объявление про котят?» «Ну нет, это точно по мою душу». «Отдаю в хорошие руки Фикуса Бенджамина. Размером 2 метра 10 сантиметров. Звонить по телефону 921-708-43-16». Я сорвала объявление и пошла домой, в спокойной обстановке разберусь. Бэри встретил меня с обидой, бедный пес не привык так долго быть один и ужасно соскучился. Он в одиночестве выпил всю воду и съел весь корм, так что я ощутила свою вину. Мы долго обнимались на диване, потом я достала объявление. Так. 921, это чтобы никто ничего не заподозрил, сумма следующих трех цифр должна быть равна 15. 7 плюс 8 будет 15, значит, послание от Октавиана. Дальше идут цифры. 43 16, это уже интересно. 16 — это сегодняшнее число. Ну да, уже две недели, как пропал Максим. Точнее, как я поняла, что он пропал. 3 — это третий день недели, то есть среда. А вот четверка. Четверка означает четвертую аллею в том же парке, где и раньше. Нет номера скамейки, зато есть еще цифры. Высота этого самого фикуса Бенджамена. Два метра 10 сантиметров. Ладно, разберемся на месте. Тут я сообразила, что отдавать работу нужно сегодня. Ну да, сегодня среда, 16 число. А у меня ничего не сделано. То есть буквально ничего. Не положить флешку в назначенное место я не могу. Октавиан всполошится, он строго-настрого наказывал мне неукоснительно соблюдать правила. С другой стороны, если я не сдам работу, то не получу денег, а их у меня и так почти нету. И сделать я ничего до вечера не успею». Я подумала еще немного и решила записать на флешку прошлые расчеты. Скажу Октавиану, что перепутала, а сама за пару дней успею все сделать. Бэри, гулять пойдем, пока окончательно не стемнело». Бэри выразил желание идти немедленно, но пока мы собирались и добирались до парка, уже настали сумерки. В парке люди были только на главной аллее, где горели фонари. Мы с Берри бодро прошагали мимо припозднившихся бабушек и компании развеселых девиц, которые громко хохотали и пили шампанское из одной бутылки. Одна из них прицепилась к Бэри, но он не любит запах спиртного, поэтому он даже не дал себя погладить. Я отсчитала четвертую по счету аллею, которая пересекала главную. Мы свернули и сразу же оказались в таинственной полутьме. Вот фонари им, что ли, жалко. И что дальше? Где он спрятал эту чертову флешку? Я внимательно рассматривала окружающие деревья и вот справа увидела, что к одному из них подвешена кормушка для птиц. По осеннему времени дерево было голым и ничем не напоминало фикус Бенджамина. Насколько я знаю, это комнатное растение». Веронике Аркадьевне на день рождения подарили на работе такой фикус. Ничего особенного, мелкие такие листочки, которые еще и опадать начали. Наверное, чем-то этому фикусу наша квартира не понравилась. Потом отец сказал, что у него на растения аллергия, и фикус вынесли на помойку. Как я уже говорила, после того случая с разорванными фотографиями, я фактически перестала общаться со всеми обитателями нашей квартиры. Не хочу называть их семьей, потому что семьей мы не были. Элька поутихла не потому, что усовестилась, а что толку делать мне гадости, если я на них не реагирую. Ей непременно нужна была моя реакция, иначе неинтересно. Вообще, ей мало что было интересно. Она была фантастическая лентяйка, и в противовес матери жутко грязнули. Еще она начала много есть, так что к окончанию школы здорово растолстела. Оставшуюся от еды энергию она использовала, чтобы изводить мать. Они вечно ругались, пока отца не было дома. Когда он приезжал с работы, Вероника Аркадьевна занималась только им. Один раз даже вытолкала Эльку из дома, когда та начала орать по какому-то дурацкому поводу. Я по-прежнему держалась равнодушно. Если бы отец сделал хоть какие-то шаги к нашему сближению, но он меня не замечал. Не специально, конечно, наверное, уставал на работе и действительно плохо себя чувствовал. Поскольку училась Элька плохо, после окончания школы ее взяли только в самый непрестижный колледж. Там собирались такие же, как она, недотепые лентяйки. Были и девчонки из области, эти-то как-то старались подзаработать и найти хоть какого-то парня, чтобы помогал с деньгами. Через два года колледж Элька бросила, точнее ее отчислили за прогулы и хвосты. Я потому в курсе, что Разразился жуткий скандал, в котором принял участие отец. Он сказал, что не намерен никого кормить даром, из чего я сделала логичный вывод, что на меня это тоже распространяется. Никто не стал меня разубеждать, и после окончания школы я поступила на секретарские курсы, а потом нашла работу в маленькой коммерческой фермочке. Хотела снять квартиру и вообще уйти, но денег, разумеется, не хватало. Через год поступила на вечернее отделение института, Директор фирмы поспособствовал, его жена там работала. Аттестат у меня был вполне приличный, училась я хорошо. Теперь я совсем перестала бывать дома. Времени у меня ни на что не хватало. Элька тоже где-то работала, все время то сама увольнялась, то ее увольняли. Какие-то у нее были подозрительные друзья, я слышала об этом краем уха. Так прошло несколько лет, к тому времени я не жила дома, снимала квартиру с одним парнем, звали его Васей. А Вот честное слово, больше ничего про него не помню. Хоть полтора года мы с ним прожили в одной квартире. И перед моим дипломом мы поехали с ним на море по льготной путевке. И вот, нет, лучше про это не думать сейчас. Я очнулась от тяжелых воспоминаний, потому что Берри тихонько сжал зубами мою руку, мол, давай уж делай то, зачем пришла, а то вон дождь собирается. Итак, я прикинула высоту подвешенной кормушки. Получалось примерно два метра. Что ж, попробуем. Я подошла к дереву, встала на цыпочки и протянула руку к кормушке. Тотчас кто-то скакнул оттуда в сторону с негодующим цокотом. Белка! Берри рванулся из моих рук за ней. Белка перескочила на соседнее дерево и наблюдала за ним сверху. Пес удобно расположился под деревом и гавкнул. Белка явно потешалась над ним. Мне вовсе не улыбалось привлекать всеобщее внимание, так что я. Поскорее сунула руку в кормушку и в самом углу нашла флешку в непромокаемом пакетике. Переложила туда свою флешку и засунула сверток обратно. На то, чтобы уговорить Бэри оставить в покое белку на дереве, ушло полчаса. К тому времени стало совсем темно. Потом пошел дождь, так что мы явились домой совершенно мокрые. Я долго сушила пса феном. потом мы пили чай. Так прошел вечер, и о работе я даже не вспомнила. Утром во время прогулки я увидела на том же столбе еще одно объявление. «Продаю дорого. Холодильник «Ленинград» выпуска 1965 года, швейную машину «Подольская» выпуска 1969 года, прикроватную тумбочку «Фанерованную» и телефон 911-663-1984. Так, это точно от Октавиана. Это он наружно придумывает что продаются такие вещи, которые никто никогда не купит. Надо же, этот холодильник выпустили задолго до моего рождения. Да что там, задолго до рождения моей мамы. Сейчас ей было бы... Мне 28, меня она родила молодой, в 22 года. Стало быть, сейчас ей было бы всего 50 лет. Всего 50! Я так плохо ее помню. Бэри призвал меня... Продолжить прогулку и я согласилась с его требованиями. Мы пошли на собачью площадку, но там никого не было. Я отпустила Бэри побегать, а сама рассмотрела объявление. Так. Оно точно от Октавиана. Цифры 663 в сумме дают 15. Это проверка. А дальше стоит год. 1984. Это код ячейки. В том самом большом хозяйственном магазине, что находится в ближайшем торговом центре. Таким образом, Октавиан платит мне за работу. Значит, в ячейке будет лежать конверт с деньгами. Странно, я же не сделала ничего. Вчера положила в тайник флешку со старыми расчетами И, в общем, не ждала от него денег, хотя они мне очень нужны. Обязательно нужно наведаться в ячейку, причем обязательно утром. На ночь в этих ячейках лучше ничего не оставлять, сами работники предупреждают. Да, но как это сделать? С Берри внутрь торгового центра точно не пропустят. Они даже на маленьких собачек смотрят косо, а тут такая махина. Но мне повезло, потому что буквально рядом с торговым центром мы встретили соседа сверху. Берри вежливо его приветствовал. Сосед растрогался, и я попросила его подождать, пока я смотаюсь по небольшому делу буквально на 10 минут. «Да хоть на час», — отмахнулся он, воркуя с псом. «Да, на месте его жены я бы все же согласилась на собаку, а то, ведь и правда, можно и одной остаться». В ячейке лежал конверт с деньгами, та же сумма, что и обычно. Я мысленно пожала плечами и решила подумать об этом на досуге. Непонятно только, когда он будет, этот досуг. Сегодня мне некогда, потому что нужно идти в психбольницу, чтобы поговорить с профессором Семияровым. Будем надеяться, что лечение – дело долгое и что он там находится до сих пор.